Глава пятьдесят вторая «Давай, детка, зажги мою свечу!» Примечание. Отсылка к песне группы The Doors «Come on, baby, light my fire!» Конец примечания. И глубоко внутри меня вдруг появляется странное чувство. Искра жара, света, энергии, которая мне одновременно и знакома, и чужда. «Давай!» Чуть слышно говорит мне Хатсон: "Потянись к ней". И я тянусь, чувствуя, что всё во мне открыто. Искра пронзает меня, воспламеняет меня изнутри, заставляет каждое нервное окончание в моём теле ожить так, как прежде не бывало со мной никогда. "Теперь ты это чувствуешь?" спрашивает Мэсси, взволнованно повысив голос. "Да", отвечаю я. потому что наверняка это и есть то, о чём она говорит. Это великолепное чувство, тёплое, яркое, полное воздуха и света и проникнутое магией, проникнутое волшебством. Отлично, продолжает Мейси. Теперь, привыкнек к нему, сделай так, чтобы оно распространилось по всему твоему телу. Я делаю это, позволяя теплу и свету охватить меня всю. А что теперь? спрашиваю я. Потому что это чувство невероятно, но оно не продержится во мне долго. Прогорит и исчезнет, если я не пойму, что с ним делать. Сосредоточься, командует Месси. На том, чтобы зажечь эту свечу. Представь это себе и зажги её. Я смотрю на свечу так пристально, как никогда не смотрела ни на что, представляя себе, как она вспыхивает, как пламя пожирает её фитиль. а затем пытаюсь зажечь её. Но ничего не происходит. «Не переживай», — успокаивает меня Мэйси. «Ты уже совсем близко, я это чувствую. Просто попробуй ещё раз». Я чувствую, что свет во мне начинает мерцать, угасать. И так боюсь, что он исчезнет, что у меня начинают дрожать руки, начинает ныть в груди. Должно быть, Мэйси видит, что творится со мной, поскольку она говорит «А». Ничего. Мы можем повторить попытку потом. Не слушай её, советует мне Хатсен, который теперь стоит прямо за мной, совсем рядом. Ты можешь это сделать. Нет, не могу. Это чувство уходит. Я это чую. Так в тени его обратно, командует он. Не выпускай его. Вбери в себя, собери в единый сгусток силы и только потом используй. Но Мэйси сказала: "К чёрту, Мэйси. Все используют магическую силу по-разному. Я чувствую её в тебе. Она здесь. Она готова к применению. Давай, примени её". "Я не могу. Можешь". "Ничего", говорит Джексон. "Мы будем понемногу тренироваться каждый день, пока ты не разберёшься, что к чему". "Не слушай его", приказывает Хатсон. "У тебя всё получится". «Нет, не получится, я не могу!» Хадсон подаётся вперёд, вытягивает руку и хватает мою ладонь. «Сосредоточься!» — велит он. «Направь всю магическую силу, которую ты чувствуешь внутри себя, туда, где я держу тебя». Он сжимает мою ладонь. «Забери её оттуда, куда впустила, и собери вот здесь». Я делаю глубокий вдох и судорожный выдох. Затем вдыхаю и выдыхаю ещё раз. А сделав третий вдох, задерживаю в себе воздух несколько долгих секунд, пытаясь сделать так, как говорит мне он. Свет проложил ниточку наружу, и я берусь за её конец и начинаю втягивать обратно в себя, пока она вся не оказывается в моей груди, в моём плече, в моей руке, пока я наконец не начинаю чувствовать её в ладони. Ты её чувствуешь? спрашивает Хадсан. Я киваю. Это чувство так сильно, что оно, кажется, прожжёт во мне дыру. Ты готова? говорит он. Да, я готова, шепчу я. Теперь давай. Разожми кулак. Он медленно разжимает мои пальцы, отпускает мою ладонь, но не убирает своей вытянутой руки из-под моей. Прицелься. командует он, и я чувствую за собой его тело. Оно не даёт мне сдвинуться назад ни на дюйм. Затем его подбородок продвигается к моему плечу. Губы приникают к моему уху, и он шепчет: "Отпускай". И я отпускаю, и вскрикиваю, когда все свечи на книжном шкафу Джексона вспыхивают одновременно. О, боже, я сделала это. У меня получилось. Обалдеть, новенькое, восклицает Флинт. Что это было? Не знаю. Я поворачиваюсь к Хацуно, и на секунду его лицо оказывается в дюйме от моего. Наши взгляды встречаются, и между нами искрится магическая сила, могучая, чистая. Но он вдруг отступает на несколько футов назад. Сколько силы ты дала ей, Мэйси? спрашивает Джексон, глядя то на книжный шкаф, то на мою двоюродную сестру. Это была не я, отвечает Мэйси. Я могу сотворить такое только с помощью всей моей магической силы и то с трудом. А того небольшого количества, которое я направила Грейс, и подавно не хватило бы на это. Тогда откуда она взялась? спрашивает Джексон. Такая сила не может просто Он вдруг осекается, когда до него доходит. Как и до меня. Неудивительно, что эта сила казалась мне такой знакомой. Ведь она таилась во мне почти 4 месяца. Хадсон. Джексон произносит имя своего брата с таким видом, будто оно оставляет неприятный вкус во рту. Его нос морщится, губы презрительно кривятся. А я просто шепчу его. Но когда я резко разворачиваюсь, полная решимости выяснить, что он сделал, как он это сделал и почему? Его уже нет. Нет. Он не просто отошёл куда-то в угол, а исчез совсем. И я понятия не имею, что нужно сделать, чтобы вернуть его.